Глава 13. Прошло две недели, как мы вернулись в Москву. Просторный дом с прислугой. Огромный сад с выложенными плиткой дорожками. Детская игровая площадка. Гараж, в котором стоят два моих автомобиля. Живи и радуйся. Даже страшно, как хорошо. Утро начинается с редкой драгоценной тишины. Лежу с закрытыми глазами, вдыхая аромат свежесваренного кофе. Смешанный, с запахом весенней свежести, проникающим через приоткрытое окно. Солнечные лучи рисуют на деревянном полу причудливые золотистые узоры. Бросаю взгляд на часы. Вот это я поспала в выходной день. Встаю, сладко потягиваюсь, разминая мышцы. На туалетном столике лежит конверт. Легкий, почти невесомый. На обороте знакомый почерк. Для нас четверых. Три слова дышат теплом. Широко улыбаюсь. Пальцы касаются билетов на чартерный рейс. Из ящика достаю потрепанное УЗИ. Тот самый снимок, с которым пять лет назад спешила сделать сюрприз. Тогда мне казалось, что счастье — хрустальный шар, который выскользнул из рук и разбился в дребезге. Теперь понимаю. Настоящее счастье разбить невозможно. За окнами раздается заливистый детский смех. Выхожу на веранду. Матвей терпеливо придерживает Артема за сиденье. Сын впервые в жизни пробует кататься на велосипеде. Мой мальчик сегодня отдыхает от занятий в центре авотерапии. Он довольно смеется. Аня бежит рядом, визжа от восторга. Подбадривает брата, чьи глаза сияют от счастья. Смыкаю веки, подставляя лицо теплым лучам весеннего солнца. И в этот момент раздается резкий, настойчивый звонок, взрывающий идиллию. Смотрю в камеру домофона. Она стоит у ворот перед калиткой. Распоряжаюсь впустить и проводить на веранду. Все та же, почти не изменившаяся. Длинные ноги в дорогих туфлях, безупречный маникюр, светлые волосы уложены с безукоризненной точностью, только взгляд стал другим. В нем нет самоуверенности. В нем сейчас застыли страх, отчаяние, злость, смешанные в один коктейль. В этот раз мне не кажется, что мы похожи. Инна смотрит словно сквозь меня, как через пустое место. Змеиные глаза устремлены куда-то за мое плечо. Туда, где на лужайке Матвей подхватывает Артема, не удержавшего равновесия. Хищный взгляд мерзавки заставляет инстинктивно сделать шаг вперед. Ощущаю себя на сеткой защищающей цыплят. «Я пришла за своим мужем и сыном», — выдает она. В ее голосе та же надменность, что и тогда в торговом центре. Только теперь я различаю фальшивые нотки. Только что светившийся улыбкой Матвей грозно сводит брови. По скулам пробегает нервный тик. Верный признак сильного волнения. «Пап, кто это?» Анютка цепляется за отцовскую руку. В тонком голоске настороженность. Он не отвечает. Медленно подходит к нам, ведя за руку Артема. Мой мальчик при виде Инны замирает. Тонкие пальцы впиваются в руку отца. Глаза наполняются страхом. Невозможно представить, что хранится в воспоминаниях малыша. «Ты здесь зачем?» Голос Матвея тихий, но с остальной твердостью. Вздрагиваюсь непривычки. Не думала, что он может так разговаривать с женщинами. «Я много думала. Прости меня, дуру!» Инна пытается улыбнуться, но улыбка получается кривой. Артему нужна мама. Хочу, чтобы мы снова были семьей. Тишина, наступившая после ее слов, физически осязаема. Матвей медленно качает головой, и в этом движении столько презрения, что у Инны дрожит подбородок. От его короткого «нет», веет ледяным холодом. Инна повторяет финт, что и тогда под дождем. Ресницы невинно хлопают густо нарощенным веером. «Что значит нет?» Ее голос становится резким, пронзительным, полным возмущенного непонимания. Указательный палец тычет в Артема. «Это мой сын!» Палец тычет в грудь Матвея. «Ты мой муж!» «В дурочку не играй! Мы давно не живем вместе, а теперь официально в разводе!» Говорит он спокойно, но каждое слово попадает в цель. Инна больше не улыбается. Ты назвала нашего сына бракованным, как только Артему поставили точный диагноз. Тогда я стерпел. Хотел оставить рядом с ребенком мать. Но тебе на него плевать. Я поймал тебя в постели с моим бизнес-партнером. Что ты сказала, когда я тебя выкинул? Помнишь? Что от меня не родятся здоровые дети. Выдуваю ноздри. С трудом сдерживаюсь от рукоприкладства. Какая мать скажет такое о своем ребенке? Мальчика ласковее Артема я не встречала. Загрызла бы мерзавку. Но стою, не вмешиваюсь. Узнаю то, о чем Авдеев никогда не говорил. Она бледнеет. Идеально накрашенные губы подрагивают. Я... Я была в шоке. Не понимала ничего в тот момент. Высокий голос срывается на виск. «Я сына очень люблю». Матвей, не торопясь, достает из кармана джинсов сложенный листок бумаги, пожелтевший от времени, но с четко видной подписью внизу. «Так любишь, что каждый день оставляла на теле ребенка то ссадину, то синяк». Он цедит слова в красивое лицо лжеангела. «Легко обижать того, кто не может пожаловаться. Больше ты никогда не тронешь моего ребенка». Стучит пальцем по крупному заголовку. — Вот твой официальный отказ от родительских прав. Сама подписала в присутствии свидетелей. Неужели не помнишь? Инна делает шаг назад, будто получила пощечину. Хитрые глаза мечутся, ища поддержки, но находят только холодные взгляды. — Тебе дать перечитать брачный контракт? Там все по пунктам прописано. — Продолжает Матвей, доставая смартфон. — Здесь тоже полно доказательств. — Ты клюнула на папика постарше. «Думала, он позволит тебе жить, как вздумается, и не захочет детей, которых ты ненавидишь». Он пролистал фотографии. Инна на белоснежной яхте, обнимающаяся до мужчину. Инна с чемоданами у частного самолета. Инна в ресторане, заливаясь смехом за бокалом шампанского. Все снимки датированы. Они сделаны до того, как Матвей поймал ее на измене. «Наш брак был фикцией ради Артема. Тебе ли не знать об этом?» В один день я избавился от змеи и лишился бизнес-партнера, но ничего не потерял. Жесткие губы скривились в усмешке. Рома выгнал. В голосе ни капли сочувствия. Узнал, что у тебя есть ребенок с особенностями? Бумеранг за сына прилетел. Бракованная баба ему не нужна. Губы Инны дрожат. На глазах появляются слезы обиды и злости. Ты сам во всем виноват. Постоянно в разъездах. Никаких тусовок. Я женщина-праздник, люблю веселиться. С тобой душно. Вспоминаю нашу с ним жизнь до ее появления. Мне скучать было некогда. Матвей усмехается. Не думала, почему. Я тебя никогда не любил, и ты это знаешь. Сообщает он тихо, но так, что каждое слово врезается в память как нож. Наша связь была ошибкой, временным помутнением. Я люблю только Леру. Всегда только ее. Отсюда твои приступы бешенства. При любом случае висла на моих друзьях. Думала, что начну ревновать?» Фыркнул брезгливо. Шелюх не ревнуют. Инна проглатывает оскорбление молча. Она смотрит на Артема, как на последнюю надежду остаться при сытой жизни. Когда-то он любил маму вопреки всему, но сейчас смотрит в знакомое лицо со страхом. Мой мальчик прячет лицо между ног отца. Маленькое тельце дрожит. «Артем!» Инна протягивает руку с ногтями, похожими на когти. «Сынок, иди ко мне! Я твоя мамочка!» Но тот отворачивается. Маленькие пальчики вцепляются в подол моей юбки. «Мама!» Говорит он тихо, но четко. И смотрит на меня. Инна вдруг все понимает. Глаза, округлившись от шока, перебегают с моего лица на Матвея, а после на Аню. «Это его дочь?» — согласно киваю. «Да, зачатая в браке, который ты разрушила. Не могу скрыть презрение. Больше я не пустое место. Инна проходит по мне внимательным взглядом. Гордая. Но простила его? Он говорил, что никогда не простишь». А ты согласилась вернуться, несмотря на Артема? Зачем тебе аутист? Знаешь, как сложно воспитывать такого ребенка? Отвечаю рецептом на все времена. Главное — ребенка любить. Показываю взглядом на детей. Вот мои две причины простить Матвея. Но тебе не понять. А ты у нас мать Тереза? Пытается скрыть за нас насмешкой зависть. Я молчу. Это их разборки. Ни к чему детям слышать, как я ругаюсь. Хоть очень хочется послать ее матом. Убирайся. Я вызвал такси. Матвей прекрасно разбирается сам. Говорит тихо, разборчиво. Голос становится угрожающе жестким. Даже мне страшно. Теперь понимаю, почему с ним предпочитают не спорить. Сделай так, чтобы я тебя больше не видел. Если попробуешь приблизиться к детям, уничтожу. «Не испытывай мое терпение!» Спесь сбита. Наглость пропала. Инна потерянным взглядом смотрела в лицо бывшего мужа. «Куда я теперь?» В этот раз Матвей сделал единственно правильный выбор. «В официантке и к родителям. Туда, где была до меня. И не вешайся больше на женатых мужчин». Кивок указывает направление к воротам. Инна замирает. «Больше причин задерживаться нет» но очень хочется укусить напоследок. «Я шлюха, а ты лох. Так и не понял за столько лет, что меня подложила тебе твоя мама. Я хотела красивой жизни. Она знает мою много лет, общая подруга. На маникюренный пальчик тычет в мою сторону. И Лерочку твою она выгнала, освобождая место мне, молодой красавице, с которой не стыдно выйти в свет. Так и маялся бы» боясь потерять свою драгоценную женушку. Мы оба молчим. Время не повернуть вспять, хоть на душе мерзко. Я не желаю поднимать тему Веры Алексеевны. Он не собирается марать омразь руки. Мы не пустые внутри. Нам есть чем жить дальше. Красивое лицо перекошено злобой. Последняя гадость выплюнулась в никуда. Поворачивается, опустив плечи, и уходит, цепляясь каблуками за плитку. Матвей встает за моей спиной. Прости за маму. Не знаю, откуда в ней столько ненависти. Я запретил ей приближаться к нашей семье сразу после разговора в кафе. Больше она не сможет тебе навредить. Я давно, пусть не простила, но поняла свекровь. Пресловутое слепое подобие любви хотела как лучше. Множество судеб сломано детям под этим лозунгом. Откидываюсь головой на широкую грудь. В ее поведении твоей вины точно нет. Но давай говорить друг другу всю правду. Не держи в себе. Очень многое узнаю от тебя случайно. Договорились. Я смотрю через камеру домофона, как она садится в такси. Машина уезжает через минуту, увозя с собой последний призрак прошлого. — Мама! — Аня дергает меня за руку. — Мы все равно поедем в свадебное путешествие? — Голос звонкий, словно колокольчик. «Как обещали?» Матвей смотрит на меня. В черных глазах вопрос. Я беру конверт с билетами, ощущая шуршание бумаги под пальцами. «Да», — говорю, и мое сердце наполняется теплом. «Никаких понтов. Мы скромно регистрируемся и летим отдыхать». Анютка подпрыгивает. «Ура! Можно идти кататься дальше». «Спасибо». Матвей целует меня долго, нежно, до головокружения и дрожи в ногах. Совсем забыли о детях. — Папа, ну хватит! Аня озвучивает, а Артем тянет за руку. — Идем, пока не стемнело. Из малышни получился отличный тандем. На душе светло. Хватаю ртом редкие капли слепого дождя. Чувствую себя самой счастливой женщиной на свете. В саду снова смеются дети, а папа ворчит. Мои дети, наши дети. И вдруг я понимаю, вот оно, настоящее, то, что останется со мной навсегда».